Глава 46. Но сначала. С днём рождения, моя девочка. Санна кинулась обнимать меня прямо на пороге. "Идём, я тебе тут торт принесла". Потянула к столу, на котором лежало два куска торта. Линц застыл в дверях, а Люси и Мэрия наверняка убирают в мужских комнатах. После сцены в спальне Рэя я так явно представила, чем они занимаются, что тошно стало. Находиться с ними в одной спальне и раньше было неприятно, а теперь и вовсе придется минимизировать наши встречи. Не хочу с ними пересекаться. Спасибо, Санна, проморгав слезы, навернувшиеся на глаза. В больший кусок торта была воткнута свечка, а по кружкам разлит компот. Вроде ничего особенного, а для меня дорогой подарок. Несмотря на свои проблемы, она не забыла обо мне, подготовила сюрприз. Тут еще небольшой подарок. Протянула она мне свёрток, пригодится для учёбы. Я поблагодарила и разорвала упаковочную бумагу. Несколько тетрадей, перья и коробка с ингредиентами для зелья варенья. "Санна, спасибо". Мне стало неловко, и это слабо сказано. Набор стоил приличных денег, а она работает целыми днями, сдаёт домик, чтобы дать образование сыну. При Линсе я не могла сказать о дороговизне подарка, потому что несколько минут назад он отдал мне семейную реликвию. Лин, отметишь с нами? Спросив Санна бросилась к тумбе Мэри, взяла еще одну кружку и поспешила наполнить компотом из графина. Я не слышала ответ Линса, скорее всего, он кивнул, потому что прошел в комнату и встал рядом со мной. Всегда за С улыбкой во весь рот продемонстрировал ровные белые зубы и клыки, которые при обороте увеличиваются и становятся грозным оружием. "Загадывай желание", произнес линц. Долго думала, но все таки определилась с желанием. Конечно, все это неправда, но иногда хочется верить в чудо, даже если тебе уже восемнадцать». "Лариана, поторопись, она сейчас догорит", подтрунивал надо мной обратень. "А компот в моей руке закипит" намёк, что устал держать. Всё, загадала. Договорив я тут же задула свечку. Я пойду. Выпив компот и ещё пожелав мне всего самого хорошего, оборотень двинулся к двери. Подожди, Линц, поможешь нам всем, чем могу? Не колебаясь, радостно согласился, даже не выяснив, что предстоит сделать. Проводишь нашу девочку. Ректор выделил тебе кровать в женском общежитии перевела на меня с анной счастливый взгляд. Теперь ты переезжаешь и будешь как все. На ее глазах заблестели слёзы. Она радовалась за меня, будто родная мама. Я не хочу с тобой расставаться. Я сделала шаг и прижалась к ее пышной груди. Среди обслуги тебе и не место, Лариана, вытерла она слезы с моих щек. Ты заслуживаешь лучшего, моя девочка. Тем более, завтра придет новая горничная, займет твое место. Я помогу собрать и перенести вещи, подал голос оборотень. На какое-то время мы о нём забыли, и вроде надо было радоваться, а мне почему-то грустно. Мы же не прощаемся, Лариана. Я всегда буду рада тебя видеть. Забегай в любое время, улыбаясь. Собирать мне было особо нечего. Санна подготовила чемодан, который убрала под кровать. Учебники и ингредиенты мы сложили в деревянную коробку, которая откуда-то принёс линз. Санна вместе с нами поднялась на четвертый этаж, передала мне ключ от комнаты. Постучав, нажала на ручку двери, и та поддалась, открылась с небольшим скрипом. Добрый вечер, обратилась я к девушкам, которые сидели вместе на одной кровати. Склонившись над книгой, они что-то монотонно зубрили, но услышав мой голос, резко дернулись и захлопнули толстенный толмуд. Линс и Санна держались в стороне, не спеша входить следом за мной. Привет. Опасливо и нерадостно. Это тебя к нам подселили? Девочки были мне незнакомы. Я не помню, что видела их в коридорах или в столовой. Я мало обращала внимания на студентов. Не хотелось сталкиваться каждый раз с презрением во взгляде, поэтому научилась смотреть мимо. Теперь немного жалела. Я понятия не имела, с кем придется жить. «Меня?» я прошла в комнату и встала в середине. Где моя кровать? Все еще с недоверием поглядывая на меня, та, что была выше ростом, кивнула в угол за моей спиной. Я обернулась. Кровать находилась в темном углу, отгороженным шкафом. Рядом с кроватью стоял старый письменный стол и заваленный какими-то журналами стул. Был магический шар, он больше, чем в комнате горничных, значит, должен ярче светить. По крайней мере, я на это надеялась. Меня зовут Лорианна. Я решила представиться, может, после знакомства они перестанут на меня коситься. Мы знаем и всё. Представляться не станут. Захотелось вернуться в свою прежнюю комнату. Там хоть Санна была мне рада. Но теперь это невозможно. Завтра на работу выйдет новая девушка, а мне нужно занять полагающееся мне место, сосредоточиться на учёбе и развить свои магические способности, не отвлекаясь на доброжелателей и любвеобильного куратора. «Девчонки, привет. В спальню ввалился линз с коробкой в руках, нахально улыбаясь, продемонстрировал свои красивые зубы. Лёгким взмахом головы убрал назад чёлку. Эти барышни стали потеряны для общества. Нужно было видеть, какими глазами они смотрели на оборотня. Не удивлюсь, если сейчас упадут на колени и начнут целовать этому бессовестному соблазнителю ноги. Они словно под любовным заклятием. Я постаралась взглядом дать ему понять, чтобы он заканчивал это представление, но куда там? Подмигнув моим соседкам, оборотень поинтересовался, как вы встретили мою подругу. Рада, что Ларианну к вам заселили. Он продолжал улыбаться, но верхняя губа отёрнулась в оскале.